Комплекс родства. Кто входит в вашу семью? Единая нить, которая проходит через всю эту книгу, это проблема общения. Дефицит наших языковых способностей ограничивает наши возможности по выходу из неизбежного в таких случаях кризиса и созданию новой бинуклеарной семьи. При расширении семьи вследствие новых браков роль языка как средство общения и необходимость создания надежной модели новых взаимоотношений становятся все более очевидными. Попробуем рассмотреть некоторые наиболее запутанные ситуации после разводного периода с точки зрения языковой проблемы. Структура семьи с точки зрения ребенка. Нашей первой проблемой является различие точек зрения. Термины родственных взаимоотношений всегда относительны. Они обычно вращаются вокруг центральной фигуры семейного клана. Мы говорим о чьей-то матери, а не просто о матери. Это мать в свою очередь, является еще и чьим-то ребенком. Хотя такое положение достаточно очевидно, некоторые из наиболее трудных проблем развода могут легко и быстро быть переосмысленны, если говорить о вашей бинуклеарной семье с какой-нибудь другой точки зрения. Простейший и наиболее плодотворный способ представить ваши новые семейные взаимоотношения точки зрения вашего ребенка. Он является наиболее важной фигурой в бинуклеарной семье. Наличие ребенка всегда остается наиболее веским аргументом для его родителей в пользу сохранения семьи. Как выглядит бинуклеарная семья в глазах ребенка? Рассмотрим семью Дженни, с монолога которой мы начали эту главу мы в первую очередь можем отметить, что семья действительно большая. Она включает множество взрослых людей, помимо биологических родителей Дженни, бабушек и дедушек, теток и дядей, двоюродных братьев и сестер, и, наконец, близких друзей и ее родителей. Далее мы видим, что сама Дженни имеет четкое представление о своих взаимоотношениях с каждым членом семьи хотя, возможно, и затрудняется определить его роль в ее структуре. На первое место она ставит своих биологических родителей, затем их новых партнеров. Она называет последних по имени, что может указывать на определенную близость между ними. Наконец, нельзя не заметить своеобразие ее отношения к своим сводным братьям и сестрам. Она различает их по возрасту, степени биологического родства, частоте встреч с ними, месту постоянного жительства и, наконец, по индивидуальности. При различных комбинациях у ребёнка могут оказаться единоутробные или единокровные братья и сестры, а также сводные, не считая многочисленных новых родственников. Все эти люди только часть из которых являются его кровными родственниками формирует его новую бинуклеарную семью. Конечно, бинуклеарная семья не остается неизменной год от года. Любая семья так или иначе постоянно изменяется в результате смерти кого-либо из родственников, рождения детей, новых браков и так далее. Что же определяет степень близости во взаимоотношениях между членами семьи? место жительства и личные симпатии, безусловно, важны. Но во всех случаях решающее значение имеет собственные привязанности ребенка. В отличие от обычных семей, в бинуклеарной семье не существует общепринятой терминологии для ее членов, что в той или иной степени, как правило, затрудняет работу социолога. Журналистка Эллен Гудман рассказывает историю о том, как десятилетняя девочка описывает свою бинуклеарную семью, использовавшую общий пляжный домик в летний месяц.